Глава пятая. На самом деле наши гляделки длятся пару секунд, но для меня все растягивается во времени, давая ощутить и прочувствовать все мое бедственное положение. Опускаю голову, челка прикрывает пол лица, да еще и очки. Разглядываю свои ногти, пока Биг Босс принимает решение относительно моих идей и презентации. Ну что же... Наконец, хрипловатый глубокий голос мужчины заставляет меня вскинуть голову, чтобы утонуть под равнодушным холодом серебристых глаз. «Надежда Юрьевна...» — короткая заминка, босс смотрит в документы, лежащие перед ним. «Захарова. Я вас услышал. Но все же меня интересует цена проекта. Вы не озвучили главного». «Вспыхиваю, смущаюсь. Я мыслями вся в своем проекте». Слишком от него зависит благополучие моей семьи, поэтому быстро нахожусь с ответом. На восьмой странице, посмотрите, пожалуйста. Умаров хмурит брови, чуть откидывается в своем кресле и смотрит мне прямо в глаза. Его лицо отрешенное, нет никаких эмоций, пробивающий стальной взгляд. Но мне становится до ужаса боязно. Нервы накаляются, внутри зарождается тревога с еще большей силой. Я буквально удерживаю себя на месте, чтобы не попятиться, потому что мужчина, восседающий в своем кресле генерального директора, рассматривает меня, скользит взглядом по моему телу, и я ощущаю себя голой. Только вот в его глазах густая изморозь. Она обжигает, и кажется, что Баграт смотрит не на меня, а скорее сквозь. «Покажите». «Приказ это. Прямое распоряжение» и я, как подчиненный обязана его исполнить. Но я застываю на месте, всеми силами упираюсь в пол, чтобы не сделать шаг, не подойти к боссу и не вдохнуть его запах. Я помню аромат его туалетной воды до сих пор. С закрытыми глазами могу узнать нотки хвойной амбры и кашмирана. Я помню все до мелочей, И от понимания, что я могу подойти к боссу настолько близко, что смогу почувствовать его аромат вновь, меня бросает в ледяной пот. Кажется, что блузка вместе с юбкой липнут к телу, а по виску скатывается капелька пота. Секунды летят, но я не двигаюсь с места. Наконец нахожу решение. Быстро разворачиваюсь к стенду, делаю пару щелчков на ноутбуке, и красная точка моей лазерной ручки останавливается на значительных цифрах. Вся сумма указана вот здесь. Отвечаю спокойно. Смотрю на Умарова со всем почтением, на которое способна. Я плохая актриса, но когда стоит вопрос твоего будущего, приходится играть. Виртуозно. Быть может. Потому что Умаров может отнять у меня все. Он может лишить меня самого ценного, что осталось. Я вижу сумму ожидаемых вложений. А как же с вопросом окупаемости?» Задает уточняющий вопрос. Он не делает никаких поблажек, не привык давать слабину. Я думаю, даже при самом неблагоприятном раскладе проект окупится минимум в два раза. Рапортую уверенно. Умаров задумчиво наклоняет голову. А я начинаю молиться. От этого проекта зависит моё будущее в буквальном смысле. И я не о будущем в компании сейчас говорю, а о том, что мне нужно это повышение. Нужны деньги, если их не появится в ближайшее время. «Внушительная сумма», — задумчиво произносит Биг Босс и потирает подбородок. С уколом в сердце понимаю, что моя персона ему глубоко безразлична, а вот финансовая сторона моей презентации наоборот затронула. В целом идея неплохая, но определенно нуждается в доработке, произносит твердо, и опять смотрит мне в глаза. Даже на таком расстоянии, сквозь линзы моих очков и упавшую на глаза челку, я все же ощущаю на себе его пронзительный взгляд твердый, абсолютно индифферентный. Я вызываю у него не больше интереса, чем букашка, попавшая под ноги. Сердце, вместо того, чтобы радоваться, что мой маскарад удался, стучит обиженно и болезненно. Для Умарова я была никем. Всё правда. Я знала. Ничего нового. Но... Это пресловутое «но» расцветает огненным цветком жгучей обиды и ненависти. «Пока ваш проект я ставлю на паузу». Опять взгляд в документы, словно он сотрудницу никак запомнить не может. Захарова. «Мир рушится. Ощущение у меня, по крайней мере, такое. Я очень сильно надеялась получить одобрение. Этот проект принес бы мне дивиденды, которые так необходимы, без которых моя жизнь окончательно и бесповоротно превратится в ад». «На этом всё». Босс проговаривает холодно. А я замираю широко распахнутыми глазами, кусаю губу и заставляю себя не плакать. Все будет хорошо, я справлюсь, я найду другой выход». «Какой, Надя, какой? Где он, этот выход? Только что Умаров закопал последние крупицы надежды». «Жду следующее выступление». Коротко бросает Биг Босс и смотрит на циферблат часов. Его время ценно, а я его трачу своей нерешительностью. Заставляю себя собрать свои бумаги и освободить место для другого докладчика с новым проектом. Я прохожу на свое место. Очень хочется выбежать, уйти. Но если я раньше так мечтала сбежать, чтобы не быть узнанной, из чертового чувства самосохранения то сейчас, нужда в побеге, отпала сама собой. Зачем мне убегать? Зачем показывать всем, что неоднозначная реакция босса на мою работу меня задела? Боград меня не помнит. Факт. Проклятое откровение. Столько бегала, пряталась, а на деле — ничего. Ни единого проблеска узнавания. Сколько таких дурочек, как я, побывала в его постели — Сколько в него было влюблено до умопомрачения? А нужна ли ему была хоть когда-то моя любовь? Глупый вопрос, ответ на который мне известен. Не нужна. Не помнит. Даже для того, чтобы мое имя повторить, смотрел в свои бумажки, настолько невзрачная офисная мышь не зацепила. Сижу, опустив голову, и замечаю, как на ладошках появляются капельки. Размазываю большим пальцем. Надо же, слезы! Я все еще способна плакать из-за бограта. А думала, что уже давно все выжжено, и чувства превратились в прах. Злюсь на себя. Достаю платок из своей безразмерной сумки, в которой храню все, что только можно. Вытираю влагу со щек и сморкаюсь. Опять мое поведение вызывает недовольство Тони. Которая влюбленными глазами смотрит на босса. И это туда же! Фыркаю под нос и в полухо слушаю, как мой коллега вещает об очередном проекте, а сама усиленно думаю о том, где раздобыть деньги. Ведь с новой фамилией в мою жизнь пришли новые беды и проблемы одна похлеще другой. И сейчас я все еще разгребаю те помои, в которые окунулась с головой. Бросаю взгляды из-под тишка в сторону Умарова. Профессионал, жестокий, беспощадный. То, как он разносит в пух и прах очередной многомиллионный проект, говорит о том, что Умаров знает дело, которым руководит, досконально. Докладчики сменяют друг друга, и моя коллега определенно устает и начинает ёрзать на своем месте. Наконец не выдерживает и начинает шептать мне в ухо. «Надька, наш бигбосс — это нечто!» Резко оборачиваюсь на Антонину. Смотрю в пухленькое лицо и веселые глаза с поволокой. «Не врет!» — приглянулся ей Умаров. «Хотя этот дьявол действует дурманище на всех женщин, и моя коллега — не исключение!» «Как думаешь, у меня есть шанс?» — неожиданно спрашивает, и я не удерживаюсь от улыбки. «Шансов нет. Видимо, что-то проскальзывает в моем лице, так как Тоня сжимает губы и бросает на меня злой взгляд». «Жаль, что ты ему не пришлась по вкусу. Может, он блондинок предпочитает, а еще лучше рыженьких». Говорит и вовсю откидывает рыжеватые волосы с плеч. «Я не себя ему предлагала, а новый проект для инвестиций», — обрубаю резко. Не знаю почему, но слова то не задевают, затрагивают то, что осталось в моей груди от сердца. Не хочу даже думать, что до сих пор люблю этого дьявола, а в том, что Бограт на короткой ноге со всеми демонами ада, я почему-то не сомневаюсь. Не верю в то, что после всего я способна испытывать к нему что-то помимо ненависти, а я хочу его ненавидеть, потому что это легче, чем любить. Я была ему уничтожена. Столько слез пролила, что можно подушки выжимать, и не одну или две, а гораздо больше. Я думала, что не соберу себя по кускам, не смогу нормально дышать. А когда Бограт ушел из моей жизни, он словно отобрал весь кислород и забрал с собой. Я выжила, наверное, только благодаря тому, что под моим сердцем уже жил мой сыночек. Моя радость! «Моя надежда!» «Надежда моя!» Как наяву слышу голос богатый из прошлого и вздрагиваю, отрываю взгляд от своих коленей и смотрю на Умарова. Цепенею, потому что в этот миг графитовые глаза словно выхватывают меня, пронзают равнодушием. Быстро отвожу взгляд и опять опускаюсь на сиденье чуть ниже. Он не помнит меня но от этого не легче. «Ну что же, господа, на сегодня я услышал достаточно». Наконец доходит до меня ненавистный голос моего бывшего. Этот голос пропитан сталью и непоколебимостью интонаций. Я не удерживаюсь и опять поднимаю взгляд. Ресницы слегка дрожат. Когда я рассматриваю мужчину, который вальяжно поднимается со своего места, и спокойной размеренной походкой проходится вдоль собравшихся. Умаров останавливается прямо перед сидящими, словно предвыборную речь готовится толкнуть. А я для себя со всей горечью отмечаю, что абсолютно все сотрудники буквально каждый его жест впитывают, превратившись в слух. Мужчины посматривают на него с опаской. Женщины. Наверное, все уже лужицы растеклись, Только у одной меня есть прививка от харизмы этого мужчины. Не просто иммунитет, нет. Когда тебе выливают на кожу огненный свинец, ты понимаешь, что еще раз подобной экзекуции не выдержишь. Вот я и сижу, едва дыша, предпочитая рассматривать складки на юбке. Я намерен провести полную модернизацию и адаптацию своего приобретения чтобы вливание в сталь Альянс проходило быстро и четко, Те, кто останутся работать в команде, могут рассчитывать на повышение заработной платы. Те, кто не будет справляться с нагрузкой, то, увы. Умаров делает паузу и почему-то смотрит на Антонину. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Те, кто не сможет держать темп, сами уйдут. Я не терплю неповиновения, нарушения субординации и откровенных ошибок. Сегодня ваши коллеги представили несколько проектов, из которых более приближенным к реализации был проект Захаровой. Стоит Умарову произнести мою фамилию, как я вздрагиваю, буквально кожей ощущая внимание всех присутствующих. Но чувствовать себя муравьишкой под увеличительным стеклом не хочется» мысленно посылаю на голову Умарова все возможные кары небесные. Он мне сейчас жизнь в разы усложняет, упоминая мое имя и делая меня белой вороной в коллективе. Никто не любит прикормышей генеральных. Ненавижу тебя, Баграт, если б ты только знал, как сильно я тебя ненавижу. Не могу смотреть в эти глаза, даже из-под защиты стекол очков. Опускаю голову и позволяю челке закрыть лицо. Больше не слушаю, о чем говорит Биг Босс. Ощущаю, как у Маров затягивают удавку и ставит весь коллектив перед фактом. Пахать придется день и ночь. Только в этом случае у сотрудника все будет хорошо. А если не выкладываться на все сто, то выкинет на улицу. В этом весь Баграт. Безжалостная машина, не человек. Именно благодаря такой хватке он и достиг подобных высот. Еще несколько лет назад у него не было таких размахов, но я знаю, насколько этот человек трудоголик. Он фанат своего дела. На этом у меня все, бизнес не ждет. Резко завершает свой монолог босс и со свитой выходит из зала а я смотрю в его широченную спину, обтянутую пиджаком, и сердце стучит с грохотом. Какая-то часть меня бьется в агонии и скулит. Мне больно смотреть на него. Он похож на солнце, которое сжигает дотла каждого, кто приблизится. Вот и меня сжег, выжег так, что больше ни один мужчина не смог пробить скорлупу, в которой я заковала себя». Боград до сих пор остается моим единственным, потому что никто даже близко не стоял рядом с ним. Никогда, даже мой фиктивный лжемуж.